Глава 39. Настроение было не к черту. Хотя их неплохо накормили. Выделили отдельную палатку и вполне сносно вооружили за счет Святой Инквизиции. Помимо трех пик и двух арбалетов с зарядными рычажными механизмами и запасом стрел, новобранцам выдали короткие мечи-кашкадеры. Не очень хорошо сбалансированные, правда, и выкованные из плохонькой стали, В качестве доспехов каждому достались толстые кожаные куртки с пластиковыми и металлическими нашивками и открытые шлемы с широкими полями. Как понял Виктор, раньше вся эта амуниция принадлежала дебоширам, отправившимся на виселицу. Персонально для Костиники капитан где-то раздобыл старую каску с тонированным забралом, то ли мотоциклетную, то ли пожарную. От сильного удара мечом или боевым топором она, возможно, и не спасет но от клыков и когтей не очень крупных котловых тварей уберечь сможет. А главное, такой шлем надежно укрывал от посторонних взглядов кроваво-красные глаза костяники. «Короче, разбирайтесь со снарягой», — велел кошкадер. «Вечером тренировка. Услышите барабан и идите вон на ту площадку перед замком. Посмотрим, на что вы будете способны в строю». Когда капитан наконец удалился, Костоправо прорвало. «Что-то меня все это достало уже до хрена и больше!» Поделился лекарь своими впечатлениями. «И крестоносцы долбаные, и грёбаные ман... ман... ланд... ланд... С хрена и... тьфу, язык сломаешь! И кашкажор мать его!» «Кошкадер!» — машинально поправил Виктор. глот мне. раздраженно выплюнул лекарь. жоп, кошкажоп, долб ядрен батон!» Назревал серьезный разговор. «Что ты предлагаешь?» – вздохнул Виктор. «Валить отсюда надо нафиг!» – не задумываясь, ответил Костоправ. «И чем скорее, тем дальше!» «Куда валить-то?» «Куда-куда?» – надулся Костоправ. «Да хоть бы через французский котел этот хренов!» «А что? Рванем из лагеря, сами пройдем по котлу, глядишь, и до брата Себастина быстрее доберемся!» А если надо, таки до да пахана Орденского, да магистра тут дышь его. Глупо, покачал головой Василь. Че глупо-то, дернулся Костоправ. Обоснуй, елы-палы. Обосновывать начал Виктор. Василь прав. Во-первых, принялся он загибать пальцы. Кругом полно инквизиторских патрулей, и из лагеря просто так нам уйти не дадут. Во-вторых, мы не знаем ни дороги, «Нездешных котловых тварей!» присоединился к нему помор. «А в-третьих, даже если мы выйдем из котла живыми, то за котлом снова попадем в лапы инквизиторов», заключила Змейка. «А там уж неизвестно, как карта ляжет. Может, нас в ланскнехто уже и не пригласят, а сожгут по-быстренькому, как каких-нибудь бродяг из скверны. И дело с концом». Стрелец баба покосилась на задумчивую и молчаливую костянику. Видимо, бродяга и скверная предназначалась главным образом ей. Виктор, перехватив взгляд змейки, неодобрительно покачал головой. — Так что теперь? Етить задницы здесь отсиживать? — не унимался Костоправ. — Ждать, пока крестоносцы с нашей картой за океану мотают? — Ну, сдается мне, что отсидеть нам здесь ничего не дадут, — заметил Василь. — И крестоносцы без такой оравы ланскнехтов, — помор окинул взглядом наемнический лагерь — никуда не поплывут. Так что лучше всего сейчас будет примкнуть к наемникам и идти дальше с кашкадером, а там видно будет. Вопрос даже не в том, готовы ли мы идти дальше, а в том, как далеко мы готовы зайти, снова заговорила Змейка. И что-то в ее голосе Виктору не понравилось. Вы французский котел готовы? Ясен пень, буркнул Костоправ. В Испанию и Португалию? «Не вопрос», — тоже ответил за всех лекарь. «А если магистр вместе со всеми поплывет к западным землям, и, чтобы добыть у него карту, нам тоже придется отправиться за океан?» «К этому вы готовы?» Костоправ осекся. «Вряд ли инквизиторы повезут карту за океан», — сказал Виктор. «Что им с ней там делать? Она крестоносцам здесь нужнее». «Ну а если?» — не унималась змейка. «А вдруг?» «Мало ли, может, магистр никому не доверит такой важный документ и предпочтет, чтобы он всегда был при нем». «Хотя...» Змейка не по-доброму прищурилась. «Хотя меня, если честно, сейчас больше беспокоит другое». «Что?» – спросил Виктор. «Не что, а кто?» «Она». Стрелец баба указала на костиннику. «Здрасте, пожалуйста!» Даже костоправ возмутился. «Слушай!» «Ну чего ты на нее крысишься-то?» Змейка не ответила. Она смотрела на Виктора. «Змейка, да ты же сама придумала легенду с ядовитой слюной», напомнил Виктор. «Ты выручила костянюку, а теперь...» «Я выручала не ее», — покачала головой стрелец баба. «Я спасала всех нас, потому что из-за нее мы бы тоже оказались на костре. Но теперь...» когда мы вроде как решили примкнуть к ланскнехтам. Сказка о слюне мутанты может и не сработать. — Почему? — Солотой, — вздохнула змейка. — Скажи, как долго твоя подружка сможет прятать свои красные зенки? — Сколько надо, столько и будет прятать, — процедил Виктор. Тонстрелец бабы и ее слова нравились ему все меньше. — А если ее все-таки А если ее все-таки раскусят? Если ланскнехты или крестоносцы поймут, что она мутантка, тише говори, — шикнул Виктор. Пальцы невольно сжались в кулаки. Захотелось потуже обмотать косустрелец бабу вокруг ее же шеи и придушить за такие слова и за такие вопросы. Похожее желание уже возникало у него, когда Виктору показалось, будто змейка готова выдать костянику крестоносцам. Тогда она ее не выдала. А что будет теперь? Змейка, понимающе кивнула и сказала, вроде бы даже с легким сочувствием. «Костяника, твое слабое место, золотой. Ты слишком к ней привязан». «Ну, если на то пошло, то ты тоже слабое место кое для кого». Виктор указал взглядом на Костоправа. «А он для тебя как, а, Змейка? Слабое место? Или пустое? Или ничто?» Змейка поджала губы, промолчала. «Мы все привязаны друг к другу, и, по большому счету, мы все слабые места один для другого», — продолжал Виктор. «Но это слабость и наша сила. Пока мы едины, разве не так?» «Ты прав, золотой», — тихо проговорила стрелец баба. «Только ведь больше ни у кого из нас нет красных глаз, которые могут подвести всех». «Слушай, заткнулась бы ты, а?» Грубо предложил Костоправ. Змейка не заткнулась. «Ты готов рисковать из-за нее всеми нами, золотой? Костяника одна из нас», — сказал Виктор. «А если я поставлю вопрос иначе, ты готов дальше рисковать ею ради карты? Или однажды ты предпочтешь плюнуть на карту и повернуть со своей подружкой назад? Неужели ты еще ни разу не думал об этом?»